Глава двадцать 24. Мистер Харт, спасибо за содействие. Запихни это себе пониже хвоста, прорычал я мысленно, но внешне только стиснул зубы. Не стоило ухудшать свое положение, оно и так выглядело весьма паршиво. Я как раз попрощался с Сэлтоном, когда дорогу мне преградили двое в обычных костюмах и показали значки вышестоящей инспекции. Я только успел попросить Элтона найти Донну, и мне кивнули на выход. Мобильный изъяли уже в автомобиле. Вопросы задавать было бессмысленно, но я примерно догадывался, что произошло. Надо было запретить Майку лезть глубже, и самому надо было подумать лучше. Потому что сегодня я бы отдал всё за ту женщину, в которую обернулась сегодня в моих руках Донна. Я бы положил к ее ногам свою гордость, амбиции и свободу, только бы она осталась со мной и кричала моё имя так же, как последний раз. Но мы оба соображались слишком туго, уверенные, что у нас есть время. А время вышло. Сначала я подумал, что меня везут в центральный департамент на беседу. Но дорога заняла слишком много времени, часа два. К их концу нервы уже ощутимые искрили. Неизвестность изматывала не хуже заключения. Зверь метался внутри, пробуя выдержку на прочность. То, что Донна теперь в недосягаемости плохо поддавалось его пониманию. Это как разлучить зверей в разгар медового месяца, который мы все таки открыли, и нас разлучили надолго. Что вообще меня ждет? Когда за окном показались горные хребты окраины, зубы пришлось сжимать сильней. Я оказался на дороге к изолятору для военных преступников, который располагался в горах на окраине Кловенца. Внутри всё застыло в мрачной решимости. Зверь подобрался, готовый выдирать свободу когтями и зубами, и это ни черта не делало эти минуты легче. Я вышел на площадке, продуваемые ветрами так, что они едва не сбивали с ног. Меня уже ждал конвой, будто я опасный серийный убийца. Что-то подсказывало, никто не собирается со мной разговаривать и что-то объяснять. Так оно и вышло. В полной тишине меня проводили через массивные каменные ворота и пустынную площадь, тонувшую в темноте. Когда над головой оказались тонны камня, перед глазами потемнело. Зверь дернулся на воле, и мне даже показалось, что я выскочил из костюма и рванулся назад. Но в следующий вдох открыл глаза и ощутил противную дрожь от напряжения. Казалось, жилы порвутся внутри, но ноги все еще подчинялись. Я следовал за конвоем коридорами и пролетами в гробовой тишине. Оборотни редко содержали в клетках, потому что не было наказания хуже. Никто из тех, кому грозило заключение, не выбирали камеру. И я бы не выбрал, но мне не дали выбора. Когда за мной закрылись двери, я прикрыл глаза и медленно позволил заполниться легким, постепенно впуская в голову вопрос за вопросом: "Где Майк? Что это все значит?" И как теперь мы с Донной друг без друга? Как она без меня? Вариант, что она окажется счастлива остаться одна, не мелькал даже на задворках мысли. Я знал, что нужен ей, а она нужна мне. Только надо выбраться отсюда, а чтобы выбраться, нужно запастись терпением. Я умел терпеть, умел мотивировать себя на результат. Я не сдамся просто так, если со мной по каким-то причинам решат покончить. Я буду выдираться ценой жизни. Но это будет потом.